Глава 7 Гарик. Я ждал своих подопечных у входа в терминал В. Меня начало лихорадить уже полчаса назад. Мои спутники опаздывали. Три минуты назад объявили регистрацию на рейс, а их все не было. У меня был небольшой бзик. Если я с кем-то договаривался, то разбейся в лепешку, но будь любезен прибыть вовремя. Сам же я приехал еще час назад. Филиппыч отправил меня на своей машине. Водитель не произнес за всю поездку ни слова. Вручил мне мой рюкзак со всем необходимым и отчалил. Вчера мы весь день провели со стариком в заботах. Пока подобрали мне снаряжение для похода в зону. Затем еще он повез меня в один модный салон, где мне подобрали костюм для официальных встреч. И вообще, помог одеться так, что теперь я выглядел вполне презентабельно. Во всяком случае, при встрече вокзальные менты не стали бы меня трясти, как грушу. А самое главное, мы с Филиппычем съездили в банк и положили деньги на счет. Профессор посоветовал пока накопить внятную сумму, что-то около миллиона, а потом уже вложить. Ну и, конечно, вложить не абы куда, а к проверенным людям. В России всегда любили ротозеев, чтобы нагреть их, а в 97-м году особенно, но с нами связываться было себе дороже. Филиппыч заверил меня, что с нашими деньгами ничего не случится. Я поверил. Впрочем, вариантов у меня особых не было. Больше в Москве я все равно никого не знал. Все необходимые дела мы уже закончили глубокой ночью, а утром я стоял в ожидании этих клоунов. И дождался. А я ведь им поверил. К самой двери подкатил шикарный длинный лимузин, в каких обычно катаются знаменитости в Америке. Я видел нечто похожее по телевизору. Внутри лимузина громко играла музыка и раздавался мужской смех. Дверь долго не открывалась, и пристроившийся позади шикарного автомобиля таксист неистово давил на клаксон. Добился он только появления стражей правопорядка, и, плюнув на все, стал сдавать задом. Стоило ему исчезнуть, как дверь лимузина распахнулась, и оттуда вывалился взлохмаченный Гарик. Уделанный в кашу певец хлопал глазами, с трудом соображая, куда его привезли. Следом за ним показалось еще два расписных парня подстать Гарику. Последней вылезла недовольная Виолетта. Водитель сразу побежал искать носильщика и вручил ему два объемистых рюкзака. И как они их потащат по болоту? Туда я целиком влезу, партизана хренова. Ладно, на месте вытряхну все ненужное. Нельзя облажаться с первыми клиентами, но для себя я решил, что потаскаю их, погрязи вдоволь. Нельзя просто так взять и водить меня за нос. Нахлебаются еще. И Ленке тоже на пользу пойдет, хотя ей не привыкать. «О, Леха!» Гарик полез обниматься. Я брезгливо отстранился, и он закатил глаза, почти потеряв сознание, упал в объятия своих друзей. Я ему говорила, — холодно сообщила Виолетта. — Проспиться, пока долетим не впервой. На месте будет, как огурец. Ты обыщи этого огурца, пока он в отключке, и выброси наркоту. — Боишься таможни? — Мы в Омск летим. Какая таможня? Я за него боюсь. Как бы ему потом всю жизнь не пришлось свою седину закрашивать на голове. — Вы еще не поняли, к кому мы летим? Самым мрачным тоном прошептал ей на ухо. Виолетта на глазах изменилась. Зрачки расширились. Кожа посерела от испуга. «Я все сделаю, Леш. Пошли на посадку». гарика везли по залу в тележке его друзья. Скучающие аэродромные менты провожали нас недобрым взглядом. Мне самому было неприятно. Зачем привлекать к себе внимание? Но это братья по-другому не умело. гарик все перепутал и думал, что летит на гастроли. Виолетта сдержала свое слово и тщательно обыскала Гаррика в полете, обнаружив объемистый пакет с кокаином и несколько таблеток. Также у него оказался целый альбом марок, правда, они все были одинаковые. Хмыгнув, Виолетта сложила все это в пакет, пообещав оставить найденное в камере хранения аэропорта. В последнее время участились рейды по наркотикам, и я бы не дал сто процентов, что собаки не унюхают пакет. Но не эти собаки занимали меня, а те, что ждали нас за границей зоны. Против них ничего не поможет. Оружия у меня все равно нет. Можно навести справки. От пистолета я бы не отказался. По работе мы часто пересекались с военными и ментами. Кое-кто из них мог бы мне помочь, но в следующий раз. Сейчас не успею. Был еще вариант купить охотничий билет, дающий право на приобретение помпового ружья. Оно эффективнее будет. Заряжу патроном на медведя. Ни одна собака близко не подойдет. Если бы я тогда знал, что собака в зоне вроде декоративного хомячка у нас... Позже я встречал такие экземпляры, которых в упор танк не возьмет, и таскать на себе тяжеленный карабин в зону было бессмысленно. Вот пистолет можно, чтобы застрелиться по-быстрому и не мучиться. Чтобы не терять время, я позвонил Ленке и попросил ее арендовать хороший внедорожник у моего знакомого. Он доставил ее вместе с машиной чуть ли не к трапу. Мы получили багаж и вышли из здания аэропорта. Рядом со входом стоял джип Чироки с Ленкой в придачу. Она, улыбаясь, выглядывала с места пассажира. Уверев меня, она выскочила и бросилась на шею. Воспользовавшись моментом, я успел ей шепнуть, чтобы помалкивала, на каких условиях идет в зону. Она кивнула и с ужасом уставилась на моих спутников. У нее отвалилась челюсть от увиденного. — Леха, так это же тяжелый случай! — взвизгнула она и захлопала в ладоши. — Да, очень тяжелый. Особенно мальчик кивнул я, соглашаясь. «Нет, ты не понял, это же мои кумиры!» Я прижал ее еще раз к себе и быстро прошептал Ленке на ухо. «Мальчик болеет спидом, ты с ним осторожней. Пользуйся своей посудой и не дай бог тебе порезаться». Ленка умница сразу поняла и прикусила мне мочку в знак согласия. «Нечаяло увидеть вас вживую!» всплеснула Ленка, подойдя к артистам. «Здрасте, вы тоже с нами?» спросила Виолетта. «Да». «Где мы?» Гарик попытался шире открыть глаза. «Гарик, ты в Омске?» — прощебетала Ленка. «Добро пожаловать в Сибирь!» «Мать, а ты кто? Знаешь мой райдер?» — вылупился на нее Гарик, поддерживаемый Виолеттой. «Он шутит», — быстро сказал я. «Полезайте на заднее сиденье Лен кофе взяла?» «Вот». Она вытащила термос. «Влей в него кружку». Я кивнул на Гарика, садясь за руль. «Едем сразу на точку, задерживаться нет смысла. Да и ехать далеко». «Почти четыреста километров. Приедем вечером, заночуем, а рано утром пойдем». «Он меня слышит?» «Нет, клиент в ауте, но оклемается», — похлопала по щекам Гаррика Виолетта. «Может, ему уже не надо?» — спросила Ленка. «Ему надо, девочка». «Тогда сухой закон, девочки», — подытожил я. «И мальчики». Джип заурчал и тронулся с места. «Какая же классная техника, у меня не было слов». Особенно на фоне отцовских жигулей гниющих в гараже. Отца нет, машина разбита в хлам, а я ведь могу теперь себе купить такой же джип. Да что там далеко ходить, этот и куплю. Тем более он неплохо заряжен. Надо же мне на чем-то клиентов возить. За пять часов я совершенно не устал. Гарик пришел в себя ближе к концу путешествия и сильно извинялся. В село, которое оказалось почти у самого края границы, мы въехали к вечеру. Здесь я бывал несколько раз. В этих краях просто шикарная рыбалка, и знал, у кого остановиться. Этот вариант я обдумал еще до Москвы и пришел к выводу, что лучше база мнений найти. Некогда село, в восемь улиц и почти пять тысяч жителей, но это еще в СССР. Сейчас здесь царила разруха и депрессия. Молодые, кто мог, уехали в райцентр или вообще подались в большие города, такие как Омск или Новосибирск. В селе остались одни старики и пьяницы. Для них была одна валюта, и она плескалась в багажнике. Два ящика водки сгрузил я у Матвея, который сдал нам целый домик по соседству. Раньше там жила его родственница, но сейчас она уехала и дом пустовал. Там я оставлю машину. Выходить будем тем же путем. — А мне сказали, что вы завтра приедете, — запричитал старик. — Леха, хочешь баньку истопи? Я-то уже не могу. Руки топор не держат. Отрублю себе чего. «Спасибо, дед Матвей, но не до банки нам. Мы сейчас спать, а рано утром уйдем». «Куда ж ты собрался? Неужто в зону?» — всплеснул сухонькими руками старик. Ленка деловито открывала тушенку, резала хлеб и овощи на ужин. Виолетта налила водки Матвею на донышко. Гарик никак не отреагировал на это. «Ты умеешь хранить секреты?» — серьезно спросил я его. «А то. Я ж партизанил мальцом в Белоруссии под фрицем». Как-то раз они даже поймали меня, но я им ничего не сказал. Вот те крест, — перекрестился старик. Мы утром идём в зону. Есть какие новости о ней? Из соседней деревни народ сбежал. Матвей, дёргая острым кадыком, выпил свои пятьдесят грамм и закусил редиской. Сказывали, что только половина деревни зоны энты стала. А вот прям половина. Колодец ещё на нашей стороне, а дальше уже, где магазин стоял, всё чёрное и красное. «Как в гробу. Говорят, бабу одну сожрали то ли волки, то ли нечисть какая. Военные три дня назад там пост поставили на БНТРе». «На БТРе?» — поправил я. «На нём. Сказали, если что, не догонит их нечисть». «Отличный пост. Мы там пройдём?» — спросила Виолетта. «Да, выйдем ещё затемно. Сейчас всё лишнее выкладываем из ваших рюкзаков и оставляем здесь. Идти нам километров долго» как попадем на ту сторону, от меня дальше, чем на двадцать метров, не отходить. — А если мне пипи захочется? — Игриво спросила Ленка. — Радиус ты знаешь. Иначе там не только пипи будет, а и все остальное. Зона кишит чудовищами. Вот — Вот-вот. Правильно ты, Леха, сказал. Чудище так и есть. Потаповну так обглодали на глазах у всех. Говорят, за три минуты от нее только косточки остались. А она бы обздоровущая была, румяная. «Сами увидите. Она аккурат за колодцем и лежит. Не успела выбежать за границу. Вчера солдатики на своем бнт сюда приезжали за водой. Рассказали такую вещь. Сказали им по рации, чтобы они обследовали деревню. Ну, они бнт к колодцу подогнали и ждут. Час ждут, два ждут, никого не видно. Ну, они осмелели и вылезли. Сержант их не знает. Солдатика одного взял с собой. Якута». Они, знаешь, какие охотники, чтоб следы посмотрел. а Вот тогда Ушли. Через час назад вернулся только один якут и говорит. Сержант монетку нашел на земле. Золотую. Оттирал от земли, крутил в пальцах. А она, как возьми да вспыхни, жарко было. Якут испугался и побежал назад. — А сержант там остался? — спросил Гарик. — Сержант, все. Сгорел дотла. Слабо махнул рукой Матвей. — Хреново. — А то. Пойду спать. Бабка моя потеряла, поди меня. Живите сколько хотите. За огненную воду спасибо, Лёша. Шибко её любит у нас. — Я теперь олигарх? — спросил дед, поднимаясь со стула. — Олигарх, — впервые засмеялась Виолетта. «Еще — Ещё какой. На маршрут вышли в полчетвёртого утра. Ещё вчера, прежде чем уснуть, я связался с Гракхом, и он подтвердил, что будет ждать на другом краю деревни. Только я уснул, как ко мне под одеяло пробралась Ленка и добилась своего. На этот раз я отстрелялся быстро и сразу уснул. Вот только закрыл глаза и сразу открыл. Ленка прижалась ко мне и тихо посапывает, несмотря на будильник. До той деревни, о которой рассказывал Матвей, было почти пять километров. По дороге мы прошли почти до самого конца, но когда доброшенной деревушке оставалось всего ничего, моя интуиция встала на дыбы. Что-то говорило мне, дальше идти запрещено. Я попытался вспомнить, как можно еще выйти к деревне. А я ведь жил до школы у бабушки с дедом. В километрах десяти восточнее. Сюда мы гоняли на велосипедах. Как раз за этой деревней находились пять идеально круглых озер. Их еще называли Олимпийскими кольцами. Сейчас они наверняка исчезли, но вот путь к ним в обход деревни еще остался. По оврагу, и там никакой БТР не проедет. Он узкий и глубокий, идеально, чтобы незаметно проникнуть почти до самой границы зоны. Я сошел с дороги. Следом за мной шла Ленка. За ней, постоянно спотыкаясь, ковалил Гарик, замыкала Виолетта. Мне было стыдно смотреть на певца. До чего он себя довел. На фоне своей болезни постоянно убивать себя наркотой, но при этом желая излечиться. Демон, конечно, сдержит слово и вылечит его от такой малости, как спит, но Гарик на радостях передознется. В этом я был полностью уверен. Тропинка резко ныряла в распадок и растворялась в русло небольшого ручья, текущего под дно оврага. Дождей давно не было, и ручей почти пересох, иначе бы пришлось надевать сапоги. В детстве мы ловили в этом ручье налимов, в корнях деревьев и омутах. С тех времен ручей заметно уменьшился, и жили теперь здесь только лягушки. Эти предатели дружно начали квакать, возмущаясь вторжению в их владения Идти предстояло не меньше километра, и я посоветовал всем смотреть под ноги. К нашему общему счастью, никто не упал и не вывихнул ноги. За сотню метров до подъема я заставил своих лечь чуть ли не в ручей, а сам полез наверх, разведать обстановку. Так как я не курил, то сразу учуял дым от дешевых сигарет. Вероятно, солдатики баловались. Вообще, насколько я помню, курить на посту запрещалось. Кроме сигарет несло еще солярой, значит, где-то рядом Бентер. Люди даже близко не понимали, кого они решили удержать одной консервной банкой, называемой БТР, и пару пулеметами. Пушка была не в счет. Она даже не успеет довернуть за собаками, если они сейчас выскочат. Сама машина и три солдата находились правее той тропы, что я наметил для себя. Между нами окажется сарай и тот пресловутый колодец, за которым упокоилась обглоданная Потаповна. «Если не будем шуметь, то пройдем». Как по заказу, с холма в низину, где стояла заброшенная деревня, стал спускаться густой туман. Я быстро вернулся за своими и поднял их из грязи. Москвичи не роптали, и чумаза из головы до ног все же были весело и не теряли присутствие духа. Ленка была в настроении всегда. Она в своем свинарнике насмотрелась такого, что сейчас наверняка представляла себя где-нибудь на пляже. Гуськом, сохраняя порядок, мы отправились наверх. «Это тот самый колодец?» — спросил меня Гарик. Мы как раз обходили его слева. До границы оставалось не больше пятидесяти метров, и я уже слышал Гракха, притаившегося за крайней избой. «Да», — шепотом ответил я. «Тебе зачем?» «Я сейчас, секунду! Хочу глянуть, как ее сожрали!» Гарик ломанулся вправо. «Куда? Стой, придурок!» — зашипели все, но популярный певец неуклонно пёр к колодцу. Я прикинул. «Может, в таком тумане солдатики его и не заметят?» До них отсюда было не больше семидесяти метров, но туман глушил звуки. Я схватил девчонок за руки. Не хватало, чтобы они еще побежали смотреть на кости этой дуры, и тут произошла катастрофа. Одновременно произошли несколько событий. Ветер внезапно сдул туман, закрывавший нас от солдат, и Гарик умудрился наступить на старое ржавое ведро. Я максимум чего ожидал, так это окрика и предупреждение не ходить за колодец, Но то, что произошло дальше, не укладывалось ни в какие рамки. БТР повел башни и выплюнул очередь. Похоже, из ПК. Не думаю, что это был КПВТ. Он звучит по-другому и солиднее. гарика подбросила вверх, как пушинку, и ударила о сруб колодца. Я бросился на землю, утягивая за собой девчонок. гарику уже нельзя было помочь. Очередь из пулемета Калашникова с такого расстояния шансов выжить не оставляла. — Ты что стреляешь? — послышался крик одного из солдат. Их было не трое, а четверо. Один сидел внутри. — Показался зверь какой-то там у колодца. — Ну да, еще разок для остраски туда. Стрелок не заставил себя ждать, и на наших глазах одна из пуль разворотила череп Гарику. — Все? Дуэту конец? — почему-то подумал я. И тут случилась еще одна вещь. Из тумана выскочили несколько стремительных теней. Одна из них промчалась почти рядом с нами, обдав нас смрадом серы и гниющей плоти. Это было существо от силы полутора метров ростом, передвигающееся на задних лапах, то есть ногах. Оно бежало, мощно отталкиваясь и помогая себе заодно передними лапами. Тело худое, схожее с подростком, но мышцы, конечно, не шли ни в какое сравнение. Сразу чувствовалась их чудовищная сила, которую существо продемонстрировало почти сразу, просто погнув ствол пулемета с одного удара, но не это заставило нас оцепенеть. Голова у существа была расколота, и отсутствовала верхняя часть черепа, от бровей до затылка. Как будто кто-то срезал ему крышку черепной коробки, но нечто похожее на мозги у них все же осталось. Не знаю как, но они крепко держались внутри и не падали на землю. На меня взглянул курносый череп с кое-где отстающей плотью, своими хищными желтыми глазами, смотревшими из глубоких глазниц. В остальном же голова напоминала человеческую, хоть и обладала двумя челюстями, утыканными треугольными зубами. Существам, выпрыгнувшим со стороны зоны, понадобилось не больше десяти секунд, чтобы расправиться с солдатами. Они, не останавливаясь, распороли первому шею, второму живот, а третий вообще остался без головы после размашистого удара. Дальше одно из существ вцепилось в люк бронетранспортера и выдернуло его с мясом. Следом из БТР вылетела голова четвертого солдатика и вверх ударил фонтан крови. Раздался жуткий вой усевшегося на башне существа, и через мгновение из тумана показался грак.